О, граждане, пересобравшиеся, В ружье смыкаясь со взводом взвод, Вперед, вперед! И песня заполнила не только все громадное здание, Грозя взорвать его стены и крышу, Она раздавалась за ними, Она раздавалась повсюду, Казалось, весь Париж, вся Франция Поет эту отважнейшую из песен. Мощные звуки Марсельезы, Вид процессии с гробом, Впереди рассеяли видение Фернана, заставили его сбросить себя и забыть все неразумное и чрезмерное. В огромном потоке счастья он почувствовал, как его «я» расплавляется, растворяется в общем едином порыве. Он не был более посторонним. Он слился со всеми, кто пел вместе с ним. Все, что его окружало, проникло в него. Он был живой частицей единого целого. Он был больше, чем он сам. Он был народ, а граждане... В ружье смыкай со взводом-взвод, Вперед, вперед, пела в нем самом, пела вокруг него, проникала в него отовсюду. В последний раз уже над раскрытой гробницей показался гроб Песня Бровалас. Внезапная тишина разрушила чары, владевшие Фернаном, Мучительно кольнула его мысль обо всем том преступном, что натворили эти новые воинствующие ученики Жанжака. Эти мрачные, блаженно верующие фанатики, как далеко они уклонились от его учения! Но и этот болезненный укол брюзжащего рассудка длился одно мгновение. «Наперекор всему! Вперед!» — подумал он. Он чуть не крикнул в наступившую тишину. «Наперекор всему! Вперед!» Долгую и прекрасную минуту его не покидало видение смелого взлёта. Радуги, закономерная величественно, перекинутые от новой Элоизы к Марсельезе, от скромной, любовно ухоженной, незатейливой могилы на острове высоких тополей, гробницы в пантеоне. Он ощущал бьющее через край богатство духа Жан-Жака, то сверхсознание, которое охраняет свою правоту вопреки всем доводам рассудка, Фернан увидел смысл собственной судьбы. Он, Скромный ученик Жан-Жака для того прошел через муки стольких разочарований и сомнений, чтобы познать этот уготованный ему миг полного свершения всех чайней. И если бы во всей его жизни ничего не было, кроме этого мига, то и тогда стоило бы жить. Гроб медленно опускался, глубже, глубже. Тьма поглотила его. Но заново взмыла к свету песнь. Вперед, вперед, звала она, Между тем, как забытый и незабываемый Жан-Жак Исчез в гробнице и растворился в своей славе. Конец книги. Ноябрь 2000 года. Читал Вячеслав Герасимов.